Глава вторая. На данный момент Томмазо был его единственным пациентом, но не по воле Пьетро Джербера. До недавнего времени психолог пользовался немалым уважением в профессиональной среде. Помимо частной практики, он давал консультации в суде по делам несовершеннолетних, и ему поручали самые щекотливые дела. Но теперь уже никто не стучался в его дверь. Никто больше не был расположен верить в него. О нем поползли слухи. Говорили, что он выдохся и уже не в состоянии практиковать. Хотя имя Джербера все еще имело определенный вес, его репутация была подпорчена. Так что-то живое, растущее вдруг начинает гнить. Это случилось не в одночасье, а происходило мало-помалу. После случая сказочника Джербер сильно изменился, и все это заметили. Так называл он свою немезиду, и все, что он знал об этом человеке, сводилось к трем жалким инициалам — А, Д, В. Разум мальчика, которого Джербер так не смог спасти, он определил как дом без воспоминаний, и мысль, о самом крупном своем провале в качестве терапевта, стало преследовать его. По правде говоря, он не сразу обнаружил, что начинает опускаться. Все началось со шнурка на ботинке, который в один прекрасный день порвался. Джербер помнил то утро полгода назад. Он зашнуровывал ботинки фирмы «Кларкс», собираясь выйти из дома, и обрывок остался у него в руке. Пьетро смотрел на кусок шнурка с невыразимым ощущением бессилия. Казалось бы, пустяк, но в тот момент проблема представала непреодолимой. «Конец света начинается со скрипа», — любил повторять сеньор Б. В тот день Джербер зашнуровал ботинок, оставив пустыми две верхние дырочки. И вышел из дома, пообещав себе при первой же возможности заменить шнурок. Но так и не сделал этого. Шли месяцы, а шнурок на левом ботинке по-прежнему оставался рваным. С того времени Джербер перестал следить за собой. Все более растрепанная шевелюра, небритая, заросшая неухоженной бородой щеки. Картину дополняла потертая вся в пятнах одежда, дырки на локтях джемперов, обтрепанные манжеты и воротнички рубашек. Даже личная гигиена страдала. Он еще был красивым мужчиной, но личное обаяние, благодаря которому его не судили строго, казалось, больше не действовало. Хуже того, Джербер вроде бы даже и не замечал того, что с ним творится». Вокруг него как будто образовался непроницаемый, упругий пузырь, не позволявший людям подойти ближе, буквально отталкивая их. Истина заключалась в том, что все глубже, погружаясь в лень, он утратил желание быть психологом. Потеря интереса отразилась на внешнем виде. Он даже не отдавал себе отчета, насколько запустил себя. И уже ни в чем не был уверен. В эти месяцы без единого пациента ему хватало времени терзать себя из-за случая сказочника. Вслед за угрызениями явилась апатия. Вот почему он без зазрения совести применил к Тамазо запрещенную процедуру стирания памяти. Сеанс закончился после пяти вечера а на чуть более поздний час у Джербера было назначено свидание, которым он ни в коем случае не хотел манкировать. Он проводил тамазы к выходу. Отец мальчика, увидев их, встал с креслица, на котором сидел около часа, и сразу попытался поймать взгляд психолога. В его глазах читался немой вопрос. — Все хорошо, — соврал Джербер, предваряя его. — Лечение проходит успешно, — добавил доктор и погладил Томми по голове. Тот вырвался и потянулся за бананом, который лежал в корзинке с фруктами, предназначенными для маленьких пациентов. То, что Томазо остался единственным его подопечным, не было для психолога веской причиной нарушить традицию. — Увидимся через две недели, — сказал ему Джербер, полагаясь на то, что ярость тайно вызревающего мальчика внутри надежно заперта в глубинах его юной психики. Вскоре Томми и его родитель покинули мансарду. Джербер вернулся в кабинет, посмотрел на часы, прикинул, успеет ли он и можно ли немного опоздать на встречу, назначенную в кафе Пашковский. Человека, который будет его там ждать, Пьетро даже не знал в лицо. Договорились, что тот положит на столик карманные часы. Это послужит опознавательным знаком. Психологу не терпелось встретиться с ним. Пока он торопливо гасил огонь в камине, выключал свет и закрывал ставни, красная лампочка на потолке, соединенная с кнопкой, расположенная на стене в приемной, пару раз загорелась и погасла. Беззвучный сигнал всегда повещал о чем-то приходе, не прерывая сеанса. Раздраженный внезапной помехой, намереваясь поскорее выпроводить нежданного гостя, Джербер выглянул за дверь. Посреди коридора в полутьме... Кто-то стоял. Посетитель прошел чуть дальше и остановился возле запертой двери бывшего кабинета сеньора Б. «Кто вы?» — спросил психолог. Посетитель стоял, не двигаясь, и вроде бы смотрел в его сторону. «Меня зовут Майя Сало», — откликнулась женщина, судя по голосу молодая. Она говорила с иностранным акцентом. «Вы должны были предварительно записаться», — буркнул Джербер, видя, что девушка явилась одна. «И первая консультация всегда проводится в присутствии пациента или пациентки». «Эва не моя дочь», — уточнила она, хотя Джербер ни о чем таком не спрашивал. Потом сделала шаг вперед, и доктору удалось лучше ее разглядеть. На ней была синяя куртка с капюшоном, юбка в клетку темные чулки и туфли на низком каблуке. Вокруг хрупкой шеи был обернут плотный шерстяной шарф. Концы его свисали до колен. Волосы — вьющиеся, рыжие средней длины. Веснушки и зеленые глаза. На вид чуть больше двадцати лет. Лицо с чертами чистейшей и немилосердной красоты. «Сегодня у меня нет времени. Приходите завтра», — попытался спровадить ее Джербер. «Уже не так грубо. Пожалуйста. Я живу в пригороде. Добиралась сюда на трех автобусах», — взмолилась девушка. «Почему вы не позвонили?» — упрекнул ее Джербер. «Не пришлось бы ехать зря». Девушка замялась. «Я боялась, что по телефону вы мне не поверите».